«Бабушку несут на руках». уля Александр решил, что устраивать рождественский праздник совсем не так интересно, как он думал. Он с нетерпением ждал этого дня, но когда гости начали приходить, все пошло как-то не так. Его вот товарищ из города, которого звали Монс, сидел со своими родителями и не произнес ни слова. Другой товарищ, Оливер, так стеснялся, что без конца завязывал шнурки на ботинках и доглубилась в журнал, и даже не поднимала головы, когда приходили новые гости. Единственная, кто держался, как ни в чем не бывало, была бабушка. Но их семья пришла поздно, а до тех пор гости долго сидели молчком. Впрочем, нет, сам Уля Александр болтал без умолку, но он не знал, о чем говорить, и нес всякую чепуху. Бабушка и восемь детей наполнили свои тарелки и сидели, не отрывая от них глаз. Поэтому Уля Александр очень обрадовался, когда, наконец, пришла тетя Петра. Она была такая, какой он ее помнил, рассказывала интересные истории, и все гости, забыв о своей стеснительности, слушали ее. Ида отложила журнал, хотя она уже не расслышала эти рассказы. А другие гости не спускали с тетей Петры глаз от восторга подпрыгивали на своих подушках. Поэтому прошло много времени, прежде чем гости и хозяева обнаружили, что бабушка и Мортон куда-то исчезли. «Что за шутки? Куда они подевались?» — воскликнул Матс. «Может, они пошли домой проведать розу?» — предположила Марта. «Бабушка о ней так заботится. Иногда она сидит с розой до самого вечера». «Это интересно», — сказал папа Уля Александра. «Я считаю, что дети должны сбегать домой и проверить, действительно ли они там. Надо в этом убедиться». «А ты, Уля Александр, посмотри, все ли у нас в порядке. Ты знаешь, о чем я говорю». Дети спустили свою одежду, висевшую под потолком в комнате ули Александра. Между прочим, им это очень понравилось. И побежали по тротуару Тирелл Топана, потом через лес прямо к дому, где они жили но дома оказались только самоварная труба и роза самоварная труба так обрадовалась увидев детей что им не захотелось снова оставлять ее одну она должна пойти с нами на праздник решил уля александр дом позаботиться сам о себе ни в хлеву у розы ни в курятнике ни бабушки ни мортона тоже не было роза грустно лежала в своем стойле ей не хватает бабушки сказала марта мы скоро к тебе вернемся пообещала она и потрепала розу по шее. На полпути к своему дому уля Александра неожиданно остановил детей. «Постойте минутку», — сказал он. «Мне надо кое-что проверить». И он исчез в лесу, хотя было уже темно. Вскоре он вернулся и, улыбаясь, сказал. «Я только выполнил папину просьбу, все в порядке». И они побежали домой. Во время этой прогулки Ида, Монс и Оливер познакомились с детьми, живущими в домике в лесу, и Оля Александр подумала, что, может быть, рождественский праздник все-таки окажется веселым. Они вернулись в Терилтопен, и когда взрослые узнали, что бабушки с Мортоном дома нет, все переполошились. «Мне это не нравится», — сказал папа. «Может, следует позвонить в полицию?» «Не надо», — остановила его мама. Бабушка смутится, если ее станет искать полиция. Они наверняка скоро вернутся. Это просто одна из их проделок. Но вид у взрослых был встревоженный. Дети сидели и перешептывались. Глядя на них, никто бы не сказал, что рождественский праздник удался. Так думал Улья Александр. Неожиданно в дверь позвонили, и все с облегчением вздохнули. «Слава богу, это они», — сказала мама восьмерых детей. Но в гостиную вошел совершенно незнакомый человек со шляпой в руке. «Извините, что я вторгаюсь к вам так поздно. Я следователь уголовной полиции». «Да-да, это я с вами разговаривала», — воскликнула тетя Петра. «Вы мне тогда сказали, что у вас есть улика. Как идет ваше расследование?» «Расследование идет прекрасно», — сказал следователь. «У нас есть не только улика, но и те, кто оставил ее в вашей квартире. Они сами пришли с повинной в полицейский участок». «Не может быть», — воскликнула тетя Петра. «Кто же они? Двое мужчин или мужчина и женщина?» не то, ни другое», — ответил следователь. Это пожилая женщина и маленький мальчик. А теперь разрешите мне рассказать вам все по порядку». И он рассказал о бабушке, которой захотелось узнать, каково жить в большом высоком доме. Причем он говорил так, будто рассказывала сама бабушка. Под конец он добавил, «Теперь бабушка считает, что ее посадят в тюрьму, но она просит, чтобы Мортон остался на свободе. А Мортон заявляет, что не оставит бабушку одну и сядет в тюрьму вместе с ней». Там они смогут беседовать о корове Розе и о жизни в домике в лесу, чтобы скоротать время. «Но за это нельзя сажать людей в тюрьму!» — воскликнула тетя Петра. «Такую замечательную старую женщину! У нее в мыслях не было ничего дурного!» «Все зависит от вас», — сказал следователь тети Петре. «Ведь это вы заявили на них в полицию. Если вы говорите, что все в порядке, мы не посадим их в тюрьму». «Конечно в порядке! Мы должны сейчас же поехать за ними! Сейчас же! Немедленно!» «В этом нет необходимости», — улыбнулся следователь. «Они ждут здесь, на площадке». Дверь отворили. И верно. Там, на верхней ступеньке лестницы, сидели рядышком бабушка и Мортон. И гости, и хозяева в изумлении смотрели на них. Бабушка в закрыла лицо руками, а Мортон похлопал ее по плечу. «Забудьте обо мне и будьте счастливы», — сказала бабушка. «Мы не хотим вас забывать. Сегодня вы наше почетное гостье». — сказал Уля Александр. — Заходите, пожалуйста, — пригласил их папа Уля Александра. — Мы с папой из домика в лесу внесем вас на руках. Надеюсь, тогда вы придете в себя. — Значит, меня не посадят в тюрьму? — спросила бабушка. — Ни в коем случае, — сказала тетя Петра. — Давайте, папа, поднимите бабушку повыше, чтобы она наконец поняла, что все в порядке. Когда бабушка подняли высоко в воздух, следователь сказал. Все в порядке, бабушка, но я еще должен вам кое-что передать. Это улика, которую мы нашли». Следователь достал из кармана клубок черной шерсти. «Вы его потеряли», — сказал он и улыбнулся. «Да, это мой клубок», — призналась бабушка. «Из этой шерсти мы сделали грибовый хвост для лошади Мортона. И это так же верно, как то, что вы держите меня на руках». Все засмеялись. А Мац и Оля Александр подняли на руки и Мортона. Они были восхищены его благородством, ведь Мортон собирался сесть в тюрьму с бабушкой вместо того, чтобы остаться на свободе. Их обоих внесли в гостиную и посадили каждого на его подушку. «Если бы вы знали, какая я голодная!» неожиданно сказала бабушка. «Я совсем об этом забыла!» Все радостно вздохнули. Бабушка стала прежней, а Оля Александр принес ей чистую тарелку. Остальные гости подносили ей блюда с закусками и спрашивали, «Что угодно выбрать наши почетной гости?» Бабушка набрала полную тарелку еды, и Мортон последовал ее примеру. «Хорошо, что вы к нам вернулись», — подсела к бабушке едина мама. «Это хотелось, чтобы вы рассказали, как жилось в скотнице в старые времена». Бабушка перестала жевать и посмотрела на нее большими глазами. Неужели этой городской даме действительно интересно, как жили скотницы в прежние дни? Ведь именно из-за этой дамы бабушка бегала по коридорам большого высокого дома. «Мы тоже жили в деревне в детстве», — сказали родители Монса. «Нам было там очень весело». Бабушка слушала их с довольным видом. «Конечно, я расскажу вам про деревню, но прежде расскажу немного о полицейском участке». Это такое приятное место. И если через несколько лет ты, Марин, решишь выйти замуж, выбери себя в мужья полицейского. Это надежные люди. Ну, бабушка, что ты говоришь?» Марин даже покраснела. до чего же глупые мысли иногда приходят в голову взрослым?» И бабушка стала рассказывать о своей жизни в деревне. Все слушали и думали о том, что рождественский праздник у Оли Александра Удался на славу.